воображает, что его боготворят. Жилбрус, продолжал он. Я сегодня же сведу тебя к донье Элфрасии, так как ужинаю у неё почти каждый вечер. Ты увидишь весьма приятную синьору и будешь в восхищении от её благоразумия и скромности. Она нисколько не похожа на тех вертопрашек, которые интересуются молодёжью и увлекаются внешностью.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 Овы. Нет, не, нет, таких людей, которые сравнились бы с прежними, и не видать на турнирах той пышности, что бывала в дни моей молодости. Я посмеялся про себя над предупреждением доброго сеньора досумара, который не ограничился одними турнирами. Помню, что за десертом он сказал, глядя на прекрасные персики, которые ему подали: "В мое время Персики были много крупнее, чем теперь. Природа слабеет с каждым днём. В таком случае, подумала я про себя с улыбкой, персики времён Адама были, вероятно, сказочной величины. Грабда Сумар засиделся почти до вечера. Не успел мой господин избавиться от него, как тотча же вышел из дома, приказав мне следовать за собой. Мы отправились к Эуфрасии, которая жила в хорошо обставленной квартире в ста шагах от нашего дома. Она была одета с большой элегантностью и выглядела так моложаво, что я был принял её за несовершеннолетнюю, хотя ей перевалило по меньшей мере за 30. Её, пожалуй, можно было назвать красавицей, а в её уме я вскоре убедился. Она не походила на тех прелестниц, которые щеголяют блестящей болтовнёй и вольными манерами. В её поведении, равно как и в речах,